Глава семнадцатая Оставшись наедине с гонцом в своем шатре, князь Михаил Скопеншуйский с благоговением принял из рук стрелецкого сотника Тимофея Орлова крест и просфору, коими благословил его старец Иринарх, прославившийся подвигом затворничества и своей прозорливостью. После чего князь переспросил. «Так и сказал, дерзай, и Бог поможет тебе?» Гонец, сильно побледневший с лица, едва слышно вымолвил «Так, будто долго боролся с самим собой и сейчас все же решился сказать что-то очень важное, сокровенное и стыдное. Не только, княже, не только». Скопин-Шуйский, несколько изменившись в лице, крепкий подбородок выдвинулся вперед, а глаза загорелись недобрыми огоньками. Спросил уже требовательно «Ну же, говори, не томи!» Сотник шумно сглотнул, после чего с явным усилием будто бы даже выдавилось себя роковые слова. Он сказал, сказал, что ты, князь, победишь во всех битвах и что славе твоей ратной и народной любви начнут остро завидовать твои деди я Шуйские Дмитрий и Василий. Он сказал, сказал. Стрелец дернул ворот рубахи, разрывая ее на груди и едва не выкрикнул. Отравит тебя дитя после всех твоих побед, отравит, сгубит на перу. Но только после того, как справишься ты с Сапегой и самозванцем, сняв фасаду строится Стергивой Лавры. Михаил Васильевич, четвероюродный племянник ныне правящего царя, очень сильно побледнел в лице, после чего пошатнулся будто опору какую потерял и неловко ступая назад, добрался до лавки, на которую с трудом сумел сесть. одновременно с тем князь стиха приговаривал. Но как же, но как же так? Не может же такого быть, не может. Воеводу царской рати отвлек внезапный вскрик гонца. Тот же, следом за вскриком тяжело протяжно застонав, осел на земле. И тогда отвлеченный столь необычным поведением стрелецкого сотника, хорошо знакомого Михаилу еще с битвы на реке Вороньей. Скопеншуйский поспешил к своему верному соратнику. Тимофей, рано, Леко резвать. Однако последний, ошалело посмотревший прямо в глаза племянника царя, лишь только отрицательно покачал головой. После чего он вполне уверенно поднялся с земли, при этом едва слышно произнеся: "А как же Стасик? Ты о ком, сотник?". Князь уже с легким подозрением уставился на стрельца, а вдруг тот умом тронулся, но последний, как кажется, уже вполне пришел в себя. «Простите меня, Михаил Васильевич, скорблю о друге своём пропавшем, ротмистре Рейтеров Себастьяне фон Ронине. Меня осталось прикрывать, чтобы передал я благословение дары старца Иринарха. Невыносимо скорблю по товарищу. Дозволь же мне, княже, взять хоть пяток детей боярских из его эскадрона, да с ними назад вернуться. Полтора дня пути туда, полтора обратно. Коли пал ротмистр, так хоть похороним по-людски». А ежели нет и в полон его лесовчики взяли, так может и отбить удастся. Скопин Шуйский в раздражении на самого себя дернул головой. Нужный человек фон Ронен смелости необычайный и сгинул не за грош. Я виноват, Тимофей, я виноват, что отправил вас вдвоем. Додумал,、да、что от малых числом ворогов отобьетесь, а от погони уйти сумеете. Часть заводные лошади были. Конечно, бери, хоть петок, хоть целый десяток. Тут пока вас не было, я пустил в свободный поиск донских казаков атамана Дмитрия Шарова. Так они-то воровских казачков, пана Лисовского, от окрестностей лагеря нашего на целый день пути отвадили. Так отвадили, что уцелевшие теперь к нам близко, подобраться опасаются. До Ростова, конечно, дорогу донцы бы не расчистили, скорее уж сами бы сгинули. Но по окрестностям теперь тихо. Стрелец поклонился воеводе в пояс. «Благодарю, княжи, благодарю». Всеи же миг пойду людей собирать. Только прошу также коней нам дать заводных на каждого, да пистолей выделить сколько возможно. Михаил Юрьевич согласно кивнул. Ступай и ни о чем не беспокойся, дам все, что попросишь. И только когда полок шатра опустился за спиной сотника, царский племянник вновь добрел до лавки и тяжело грузно на нее сел, после чего надолго замер, остановив взгляд на одной точке, тяжело размышляя об услышанном. предупреждении. Вот значит, как любезный дедья поступить вы со мной хотите? Нет вам больше моей веры и удужки. Бориску Годунова предали и отравили. Дмитрия Иоановича предали и убили. Пусть даже и самозванцем он был. И меня выходит жить со свету желаете? Не бывать тому! Скопеншуйский известный своей смелостью и ратной выучкой воин. Неожиданно резко вскочил со скамьи, вырывая саблю из ножен, словно желая зарубить ей невидимого противника. Но подышав немного, князь пришел в себя и, вложив клинок обратно в ножны, уже тише и спокойнее произнес: "Значит, дадут победить, а уже потом травить станут. Ну хорошо, время подготовиться у меня есть. А воры и люди литовские сейчас важнее. Сейчас важнее." Но что бы сказал Скопиншуйский о своем стрелецком сотнике, бредущем по лагерю с выпученными от удивления глазами, восторженно рассматривающим все вокруг и безостановочно бубнящим себе под нос? Особенно если бы ему удалось расслышать, что именно Тимофей Арлов по прозвищу Орел говорит. Значит, Коля, я теперь полностью владею аватаром после разговора с князем. Будущее изменилось. И мое сознание застряло здесь, а меня там. Получается, уже и нет. Но как же, как же, Стасик? Неужели погиб с фон Ронином? Надо спешить. Надо вернуться. Надо как можно скорее вернуться. Наверное, Михаил Васильевич счел бы, что потеря друга очень сильно ударила по его гонцу, и тот тронулся умом. Раз так, то и предупреждение его может быть передано не старцем, а выдумано безумцем. Да, наверняка молодой воевода так и подумал бы. с радостью поверив в то, что дядья его на самом деле не желают травить. А потому очень даже хорошо, что воевод и сейчас не мог слышать сотника. Путь в Переяславль-Рязанский встречал обычной городской суетой. По большой московской дороге двигались возы и вышагивали по пыльной дороге жители городских слобод. Солнце пекло беспощадно. Так что даже вездесущие моршки попрятались. А ну пошли прочь! Вот я вас! Замахнулся нас горбившихся путников безусый юноша. Угомонись, тёпка, остинь! Казацкий сотник выдохнул в густую русую бороду. Да я то что, Василий Петрович, сами поодно гикабыли бросаются! Развел руками десятник. Шагающие действительно перекрыли дорогу и только после внушения отошли. Василий ушак. Ничего не ответил. Чем ближе они приближались к городу, тем сильнее его охватывало непонятное смятение. Правильно ли он поступил, разделив отряд, что Прокопий Петрович князю Михаилу послал? Но уж больно до обыча взяли странное. Сотник воеводу уважал, пусть за глаза его многие и называли худородным. Много они вместе прошли и пережили. Со времен царя Бориски и Василий находился при воеводе, видел, как Прокопий зубами скрежещет, ждет возможности гудуново сбросить. И случилось, помер Бориска, то ли отравили, то ли сам грешный приставился, то от воеводы радовался, сразу же поддался уговорам Басманова и Голицына перейти на сторону царевича Дмитрия. Кто там теперь знает, самозванец, что было или нет. но сотник своими глазами царевича видел и о делах его слышал. царь был добрый. вот и Прокопий Петрович, так думал. воевода имел знатное уважение среди детей боярских, а вместе с ними на сторону явившегося царевича перешла дружина, не только переславля рязанского, но и других городов поблизости. доверяли словам и делам Прокопия Петровича сильно. сотник вытер под солба. их разделенный отряд въезжал в одну из слобод. выплеснувшихся за городские стены. Избы стояли одна к одной, редко когда у какого жилья виднелся небольшой участок. Зимой жилье топилось по черному, так что труб на крышах не было. Люди здесь жили по большей части мастеровые и каждый занимался своим делом. А за домами виднелась небольшая, но красивая срубная церковка, а за ней еще. Как думаешь, Василий Петрович, воевод нас не заругает? Равнялся с ним десятник. Тебе-то какая из того беда, стёпка? нахмурился сотник. Ругать, если что, он меня будет. Вы мой приказ исполняли, и до сих пор считаю, что верно мы поступили. В голову полезли тёмные мысли, и ушак снова погрузился в прошлое. Кинул клич воеводы Лепунов, и к войску присоединились служивые люди из других южных городов, чтобы царевичу помочь. А спустя время под кромами Прокопий Петрович своим приемом доказал, что в царя нового верит. и служить ему будет честно. Ну и сотник его примеру последовал. А как не последовать, ежели служба ратная? Но недолго царствовал Дмитрий Иванович. Не понял народ православный его обычаев странных. Недовольство зрело. Прокатились по городам и весям слухи, что царь самозванный в Кремле сидит. Посты церковные не блюдет, нарушает предков обычаи в одежде и жизни своей. Иностранцев дюже привечает, так что уж на полячке-католичке жениться собирается, и войной на Турцию и Швецию пойти решил. Раздражало народ то, что царь прямо насмехался над московскими обычаями, одевался воноземные платья и будто нарочно дразнил бояр, приказывая подавать к столу телятину, которую наш народ не ест. Но больше всего недовольны бояре были, что царь Дмитрий новых людей при себе возвысил. несмотря на слабую знатность. Во главе недовольных, конечно же, встал Васька Шуйский со товарищи, Галицыным, Куракиным и особыми духовного звания из Казани и Деколомны. Даже убийство царя задумали, но не вышло ничего. Поймали татией неизвестных, да толпа городская их сама и разорвала. Народ царя поддерживал, да и любил вестимо. Василий Петрович, как через город пойдем? «Через Ямскую Слободу и гору с Комарошью или через Острог?» Поравнялся с сотником его подчинённый. «Через Острог пойдём. Нечего нам круги кружить. Нужно быстрее воеводе доложиться». Солнце и не думало прекращать жарить. И сотнику постоянно приходилось вытирать со лба и щёк липкий пот. «Не хочешь, а позавидуешь иноземцам с голыми лицами?» За домами было видно дымящуюся кузню Алексия. Сотник поймал себя на мысли, что нужно обязательно заехать к нему по поводу новой сабли. Но это только после встречи с Прокопием Петровичем. Мало ли, как он отреагирует на самовольство сотника. Отряд ушака двигался между архиерейской и черной слободами. Разница была разительная. Владычная слобода, аккуратная и по церковному чистая, находилась на небольшом возвышении над черной, даже своим местом показывая свое положение. Часто между жителями возникали распри, даже между теми, кто в соседних дворах проживал, а все потому, что подати у слободских и горожан были разные. Черная посадская государю платила, а белая архиерейская не в казну, а лично архиерею отчитывалась. Хорошо, что совсем недавно весь торг в черную слободу перенесли, а так и до бунта было недалеко. А народ здесь горячий. Горячий народ был и в Москве. После свадьбы царевича Дмитрия на полячке народ безмолвствовал. Но после того, как за ней появились ляхи, по дворам все больше начали распространяться слухи о неправильности царя. После свадьбы поляки в пьяном разгуле врывались в дома москвичей. Бытались насиловать женщин, грабить прохожих, а панские гайдуки в пьяном помешательстве стреляли во все стороны из пистолей и кричали, что царь им не указ, ибо король польский, и они сами посадили его на русский престол. Народ ждал, а вот Васька Шуйский ждать не стал, а решил воспользоваться польским разгулом и народным недовольством. Он собрал верных ему людей, служилых, купцов и прочих. И вместе с ними составил план мести полякам, а заодно и царю. Заговорщики отметили дома, в которых жили польские гости, и решили ударить в набат и призвать народ русский под предлогом защиты царя к бунту. Ибо при всех волнениях большинство жителей Москвы души в царе не чаяло. Говорят, верные люди царю Дмитрию о том докладывали, но он только отмахнулся и продолжил праздновать, уверен был в своей силе. Шуйский тем временем уменьшил от имени царя охрану во дворце, дальних людей из Острогов освободил и оружие выдал. На рассвете прогремел набат на Ильинке. Ему вторили другие церкви, не зная в чем дело. Шуйский, Голицын, Татищев въехали на Красную площадь со своими людьми при оружии. Васька смог убедить народ, что поляки после своего воровства теперь пытаются убить царя. Жители Москвы все как один поднялись на защиту Дмитрия Ивановича. Ненависть к иностранцам сделала свое дело. Воздбужденные москвичи кинулись бить и грабить поляков со страшной силой. Хорошо дома, улыбнулся с чербатым ртом Степка, щурясь от яркого солнца. Дорога шла через острок прямо к Кремлю. Кварталы здесь были большие да и чище, чем за спиной отряда. Встречающиеся казачки ломали перед сотником шапки. Здесь жили в основном приказные люди, духовенство и стрельцы, а эти к порядку приучены. Сотник и сам поймал себя на мысли, что ему приятно возвращаться домой, и снова вернулся в глубину своей памяти. Перед глазами возникла белокаменная Москва. Услышавший колокольный звон Дмитрий Иванович бросился из дворца, но ему сказали, что Москва уже в огне. Царевич бросился к молодой жене, чтобы вместе ехать на пожар, чтобы показать народу, что их царь с ними. Но толпа уже билась с немецкими алибордистами. Все слуги, кроме Басманова, до последнего остававшегося преданным царю разбежались. Как рассказывал потом Прокопий Петрович, Царь, который не нашел своей сабли, вооружился алибардой и был готов до последнего биться за свою жизнь. В этот же момент был в сердце подло убит Басманов, который пытался образумить толпу. Дмитрий Иванович запер дверь, но толпа уже бросилась на нее и начала ее ломать и рубить. Царевич бросился бежать и попытался спуститься из окна, но упал прямо к стрельцам. Служил и люди были преданы царю, тем более, что он сувлил за свою защиту чины и богатства. Но люди Шуйского попросту пригрозили стрельцам тем, что убьют их семью. Такой довод было не оспорить. Стрельцы потребовали доказательств того, что царь самозванец. Был отправлен гонцом к царице Марфе Иван Галицин. Но, как поговаривал Прокопий Петрович, этот человек не был у Марфе. а просто через какое-то время вернулся к стрельцам и сказал, что царица передает, что сын ее убит в угличе. Стрельцы отступили. Судьба царевича была решена. Сотник перекрестился. Такую смерть Дмитрий точно не заслужил. Тела убиенных вынесли к красной площади. В течение первого дня они лежали в грязи посреди рынка. К утру второго дня Принесли помост и положили на него тело теперь уже бывшего царевича Дмитрия. На грудь ему положили маску, а в рот воткнули дудку, как скомороху. А под стол бросили изувеченный труп Басманова. Три дня длились надругательства москвичей над телом. Его посыпали песком, мазали дегтем и нечистотами. Но не все участвовали в этом. Многие жители столицы оплакивали царя. Зрело новое недовольство. Чтобы этого не допустить, на площадях читали грамоту о Гришке о Трепьеве. Распустили слух, что маска на груди убитого это идол, которому он поклонялся. Убитого некогда любимого царя похоронили на кладбище для пьяниц, но почти сразу же ударили лютые морозы и уничтожили посевы. Пожухла трава, начался подёж скота. Поползли слухи, что на кладбище для пьяниц ночами мерцают странные огни и слышны звуки гульбы. Что тело лжецаря перемещается с кладбища на кладбище. Народ заволновался. Тело, которое было там, где и раньше, выкопали и сожгли, хотя говорили, что этого беса и огонь не берет. Пепел от изувеченных и полузгнивших останков смешали с порохом и выстрелили в сторону речи Посполитой. Как оказалось, не помогло. Василий Петрович, подъезжаем, весело сказал юнец и указал на вырастающие стены деревянного кремля. Без тебя вижу, угомонись уже. Сотник нахлобучил шапку на голову. Простоволосым в кремль входить не полагалось. У ворот стража расступилась, пропуская узнанного соратника воеводы. Юнец приосанился в седле, мол, смотрить, с каким человеком рядом еду. Князь у себя, сотник обернулся к стрельцам, не уехал ли куда? У себя, Петрович, куда же он денется? Кивнул стрелец, вытирая рукавом под солбо. По левую руку сотника как раз и располагались палаты воеводы. А вы уже обернуться успели? Стрелец с интересом подался вперед. Почти, коротко ответил сотник и сняв шапку перекрестился на виднеющиеся купола Христорождественского собора. Его спутники последовали его примеру. Вот и вернулись. Дай бог не зря. А ведь после убийства объявленного лжесаяря Прокопий Петрович не сразу присягнул Шуйскому. Сначала Лепунов примкнул к Болотникову в его восстании. Правда, восстанием лично Болотникова это назвать было трудно, ибо в мятежном войске стойко переносили тяготы и воевали плечом к плечу все сословия. Так или иначе Прокопий Петрович поднял народ, поставил Василия подле себя и вместе с Гришкой Сумбуловым взял сопротивляющуюся коломну, а уже после этого соединились с войском Ивана Болотникова, который уже одержал победы под Кромами и под Йельцом. Тогда-то Прокопий Петрович и услышал впервые об успехах молодого Скопина Шуйского и был крайне удручён, что они бьются по разные стороны. В этот же момент в Москве забурлил народ. Из уст в уста передавались слухи, что во дворе убили не царевича Дмитрия, а поляка обычного. Ашуйский всех обманул и сам на трон сел. Тех, кто не любил Шуйского, было ой как много. Они и начали распускать подобные слухи. Вряд ли бояре, жаждавшие избросить Василия, особенно верили в то, что царевич жив, хотя были и такие. Но большинство хотели именем убитого царя начать законную борьбу с Шуйским. Восстание могло бы закончиться крахом царя Василия, но боевые холопы Болотникова сцепились со служилыми людьми Прокопия Петровича и его брата. Произошел раскол. На сторону Шуйского перешли все рязанские воеводы вместе с войсками. А Василий Шуйский спокойно принимал в свое войско бывших мятежников с присягой. Не сказать, что Прокопий Петрович был сильно рад такому повороту, но Василию он объяснил, что сие правильно по отношению к войску. А Балотников превратился в обычного татя. Сотник поверил воеводе, поверило и войско, и приняло участие в разгроме армии Балотникова. У заборья Лепунов снова поразился благородству, воинскому таланту, великодушию и свету, исходившему от Михаила Скопиношуйского. А в битве на Восьме они бились уже плечом к плечу. Царское войско с помощью Лепанова одержало победу, предрежившую исход Ивана Болотникова. Василий Царь пожаловал Прокопию Петровичу звание думного дворянина, что воеводу сильно порадовало. Но разговоров о худородности не уняло. Сам сотник не слышал, но люди говорили, что Шуйский дал клятву не проливать кровь сданныхся и побежденных бунтовщиков. Болотникова, как это было не странно, просто сослали в Каргополь. Но удивление быстро прошло. Глава восстания был ослеплен и утоплен в реке. Его воеводы были повешены и утоплены, как и обычные мятежники. Так что царь свое обещание выполнил. Прокопий Петрович такое милосердие царя тоже запомнил и всегда с того момента был на чеку. А потом пришел еще один оживший царь. Прокопий Петрович этому вору не поверил. Военные отряды рязанцев во главе с Липуновым осадили Пронск. Был там и Сотник. Воры сильно укрепились в крепости, и взять ее сразу не удалось. Прокопий Петрович был ранен, командование перешло к его брату. С ним Сотник и продолжил осаду, и только дедовская кольчуга спасла его от неминуемой смерти. Приступ оказался снова неудачным. Прокопий Петрович был ранен, но царь Василий поблагодарил рязанцев за службу и верность и отдал приказ вернуться в Переславль-Рязанский и твердо его защищать. Однако необходимо было взять Зараиск, занятый войсками Лисовского. Не вышло. Сторожевое охранение то ли заснуло, то ли было подкуплено, но царское войско бежало, а с ним и рязанцы. Сотник скрипнул зубами. Неприятно было вспоминать собственное бегство. Войско Прокопия Петровича отошло к родному городу. Здесь все было относительно спокойно, кроме небольших отрядов гуляющих лесовчиков. Все чего-то ждали. Быстро ты вернулся, Василь! Брат Прокопия Лепунова был похож на воеводу: те же цепкие глаза, те же неспешные движения, только борода и волосы темнее и длиннее. Когда-то, еще при Федоре Ивановиче, Захарий бежал со службы в Ельце. А при Борисе Годунове стал водиться с казачками донскими, за что высечен был кнутом. Можно понять, какую любовь он испытывал к Борису. Шуйского он тоже особенно не любил, но к брату прислушивался и, думается, выжидал так же, как Прокопий Петрович. Обстоятельства так сложились. Захарий Петрович поклонился сотник. Брат воеводы заглянул за спину спешившихся и почесал густую бороду. Да вижу. Думаете, ценный груз? Того его да и решит, а я его благодарность или гнев прямую. Улыбнулся сотник. И где же вы такой нашли? А самое главное, как тащили? Да почти уже в двух шагах от князя Михаила. Решил посла не отправить князю с верными людьми, а сам вернуться. Прокопий Петрович не наказывал лично мне грамоту отдавать, так что не думаю, что он сильно гневаться будет. А дотащили быстро, Захарий Петрович, своя нож не тянет. Тем более мало ли, чем это окажется. Василик кивнул за спину. Не зря тебе брат привечает. Добро, улыбнулся Захарий. Ну, ступайте, Бог в помощь. Отряд склонил головы перед уходящим знатным человеком. Сотник повернулся к своим людям. Вы со мной не идите, нечего всей вотагой к воеводе заваливаться. Если сочтет интересным и важным, он сам выйдет. Ты стёпка здесь оставайся, пока я не вернусь. Остальные отдыхайте, пока мест, времени есть. Спасибо, Василий Петрович. Начали расходиться казачки. Времена отдыха действительно было. Что пригорюнился? Хлопнул сотник по плечу стёпку. А вдруг воевод недоволен будет? В голубых глазах юноши читалось беспокойство. То известно только ему, да господу богу. Нечего раньше времени трусить. Улыбнулся сотник. Правы вы, Василий Петрович, но все равно обидно будет. Такой путь проделали и вернулись. И не унимался десятник. Сотник махнул рукой. На обиженных воду возят, стёпкая. Не умирай раньше смерти. Все, жди здесь. Взбежав по ступенькам, Василий ушак на мгновение остановился перед тяжелой дубовой дверью. А что, если действительно зря возвращался? Нет, чур меня. Прочь мысли черные. Сотник решительно постучал. За дверью мгновенно откликнулись и Василий Петрович зашел внутрь. Ничего лишнего. Стол, скамья, иконы в красном углу. Воевода не терпел излишнюю роскошь. Сотник снял шапку и перекрестился, а после застыл в поклоне. Здравствуй, Прокопий Петрович. Василий, ты? Как-то рассеянно откликнулся воевода. Вернулись что ли уже? Прости, воевода, взял на себя вернуться к тебе назад. Брови Лепунова грозно сошлись на переносице. А как же Нака с мой? Разделил я отряд. От тебя слов, что лично я к князю Михаилу доехать должен, не было. Так грамоту везут? Молодец, развеились грозовые тучи. Лепунов опустился на лавку. Ну тогда говори. Что тебя вернуться заставило? Выйти надо будет, Прокопий Петрович. Ехали к князю, нарвались на лесовчиков поганых, а потом и еще кое-на-кого. Груз привез. Ценный или нет, не знаю, то тебе решать. Ну, мастер-то, туману нагнать, хохотнул воевода и поднялся. Как бабка-гадалка, ей-богу. Пошли, покажешь, что привез. Степан при виде Прокопия Петровича приосанился и выпятил грудь вперед. «Здрав, Буди, воевода!» — поклонился он. «Здорово, Степка!» Отличительной чертой Липунова было то, что он помнил по именам почти всех своих людей. Но десятник все равно засиял, как купола на церкви, и отошел, чтобы было видно, ради чего сотник разделил отряд к князю Михаилу посланный. «Да, — протянул воевода, — действительно интересно». Перед ним на волокушах лежал человек в русской одежде со спокойным лицом. Его можно было принять за донского казачка. Черные волосы, усы и смуглая кожа, но вот борода – она была подстрижена по-немецки. Лесовчиков как капусту порубил, но очень уж не по нашему выглядел. Решили его угомонить и вам привести. Сотник почесал бороду. На лицо лях знатный, не меньше. А что же он своих порубал, что ли? Удивленно спросил воевода. Да кто же их не христи знает? Не сходится что-то, Петрович. Да как не сходится, Прокопий Петрович? Не бойся, как обычно, не поделили что? Не новое это, что ляхи друг с другом из-за золота цепляются и режут свою братью, как свиней на забои. Взгляд Лепунова выражал сомнение. А ты что думаешь, стёпка? Неожиданно спросил он. Десятник весь покраснел от мыслительной работы, но ответить не успел. Виктория Шадсварф, а у меня и чьи-то alles unverwiden, ich kann alles. Я справлюсь со всем. Вдруг тихо произнес человек, не открывая глаз. Это не лях и совсем не лесовчек. Широко улыбнулся Прокопий Лепунов. Но это даже лучше, намного лучше.